то не надо тебе умереть для его жизни. И ему не надо умереть, чтоб ты выжил. Есть путь у вас вступить не в борьбу, а в поддержку и обогащение. А в лагере этого пути, кажется, у вас и нет. Хлеб не роздан равномерно кусочками, а брошен в свалку. Хватай, сбивай соседей и рви у них. Хлеба выдано столько, Чтоб на каждого выжившего приходился умерший или двое. Хлеб подвешен на сосне, свали ее. Хлеб заложен в шахте, полезай да добудь. Думать ли тебе о своем горе, о прошлом и будущем, о человечестве и о Боге? Твоя голова занята суетными расчетами, сейчас заслоняющими тебе небо, завтра уже не стоящими ничего. Ты ненавидишь труд, он твой главный враг. Ты ненавидишь окружающих, твоих соперников по жизни и смерти. Якубович, почти каждый каторжанин не любит каждого. А ведь там не было соперничества на выживание. Ты исходишь от напряженной зависти и тревоги, что где-то сейчас за спиною делят тот хлеб, что мог достаться тебе. Где-то за стеною вылавливают из котла ту картофелину, которая могла попасть в твою миску.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 Но предполагаю, а стали те возвращаться в лагерь по вторникам, ведь он должен был успокоиться. А вот в 1955-56 годах массово освобождаются 58-е, а бытовики остаются в лагере. Что они испытывают? Ощущение справедливости, что многострадальная статья после 40 лет непрерывных гонений наконец помилована? Нет. Повсеместную зависть. Я много писем таких получил в 1963 году. Освободили врагов, которые не нам, уголовникам, чита. А мы сидим за что? Еще ты постоянно сжат страхом. Утерять и тот жалкий уровень, на котором ты держишься. Утерять твою еще не самую тяжелую работу. Загреметь на этап. Попасть в зону усиленного режима. А еще тебя бьют, если ты слабее всех, или ты бьешь того, кто слабее тебя. Это ли не растление? Душевным лишаем, называет старый лагерник Рубайло, это быстрое запоршивление человека под внешним давлением. В этих злобных чувствах и напряженных мелочных расчетах когда же и на чем тебе возвысится,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 Рассказать, как недавние солдаты-фронтовики Краслак, 1942 год, лишь чуть заглотнув блатного воздуха, потянулись и сами жучковать, литовцев прихватывать и на их продуктах и вещах поправляться самим, а выходь пропадите зеленые. Как начинали хилять завора некоторые власовцы, убедясь, что только так в лагере и проживешь, о том доценте литературы, который стал блатным паханом. Удивиться, как заразлива эта лагерная идеология на примере Чульпенева. Чульпенев выдержал семь лет общего лесоповала, стал знаменитым лесорубом, но попал в больницу со сломанной ногой, а после нее предложили ему поработать нарядчиком. Никакой в этом не было ему необходимости. Два с половиной оставшихся года он уже уверенно мог дотянуть лесорубам. Начальство с ним носилось. Но как уклониться от соблазна? Ведь по лагерной философии дают «бери» — и Чульпенев идет в нарядчики Всего-то на шесть месяцев самых беспокойных, темных, тревожных в своем сроке. И вот срок миновал давно — И о соснах он рассказывает с простодушной улыбкой. Но камень на сердце лежит. Как умер от его довода двухметровый латыш, капитан дальнего плавания. Да он ли один? До какого душевного лишая можно довести лагерников сознательным науськиванием друг на друга? Вуншлаге в, в 1950-м. Уже тронутые в рассудке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 Моисси Вайте блаженно улыбалась. А сколько растления вносит то демократическое и прогрессивное самоокарауливание, а по-нашему самоохрана, еще в 1918 году провозглашенная. Ведь это одно из главных русел лагерного растления — позвать арестанта в самоохрану. «Ты пал, ты наказан, ты вырван из жизни».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 Тут действительно курослепая вера в социальную самодеятельность или ледяной презрительный расчет на самые низкие человеческие чувства. Да ведь не только самоохрана, и самонадзор, и самоугнетение, вплоть до начальников Олпов, все были из зэков в тридцатые годы. И заведующий транспортом, и заведующий производством. А как же иначе, если 37 чекистов на 100 тысяч зэков Беломорканала? Да оперуполномоченные, и те были из зэков. Дальше в самодеятельности уже и идти некуда. Сами над собой следствие вели. Сами против себя стукачей заводили. Да-да. Но я этих бесчисленных случаев растления не стану рассматривать здесь.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 Совсем неграмотная старушка. Окликает конвой. Чмиль! Статьи! Она мягко, незлобиво отвечает. Да что ты, батюшка, спрашиваешь? Там же написано, я всех не помню. У нее букет из пунктов 58. Срок! Вздыхает тетя Дуся она не потому так сбивчиво отвечает чтоб досадить конвою она простодушно задумывается над этим вопросом срок да разве людям дано знать сроки какой срок пока бог грехи отпустит, по то сидеть буду дура ты дура смеет с конвой пятнадцать лет тебе и все отсидишь еще может и больше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 он делал ошибки еще более непростительные попав на сельхозкомандировку он отказался от предложенного как по човведу бригадирство с усердием же полол и косил да еще глупей в акибастузе на каменном карьере он отказался быть учетчиком лишь по той причине что пришлось бы для работяг приписывать тухту за которую потом очнувшись будет расплачиваться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 Никаким духовным воспитанием. Случай вовсе не теоретический. За советское пятидесятилетие таких-то и выросли миллионы. Растлеваются в лагере те, кто уже и на воле растлевался и был к тому подготовлен, потому что и на воле растлеваются, до да отменней лагерников иногда. Тот конвойный офицер, который велел привязать Моисе Вайте к столбу для оглумления,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 еще на воле тронутые им, и уши развешивали слушать от старых лагерников, как надо в лагере жить. А как надо жить и как умереть, мы обязаны знать и без всякого лагеря. И, может быть, Варлам Тихонович, дружба в нужде и беде вообще-то между людьми возникает, и даже в крайней беде, Да не между такими сухими и гадкими людьми, как мы, при воспитании наших десятилетий. Если уж растление так неизбежно, то почему Ольга Львовна Слиосберг не покинула замерзающую подругу на лесной дороге, а осталась почти, наверное, погибнуть с нею сама и спасла? Уж это ли беда некрайняя?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 Как удержаться? Как быть понезаметнее? Но арестован Грозденский, друг Яковенко по Воркутинскому же лагерю. Он доходит на следствие, передач носить некому, и Яковенко бесстрашно носит передач. «Хотите, псы, гребите и меня!» от чего же этот не растлился? А все уцелевшие не припомнят ли того другого,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 Не идет растление без восхождения. Они рядом. В следующей части я еще надеюсь показать, как в других лагерях, в особых, создалось с какого-то времени иное поле. Процесс растления был сильно затруднен, а процесс восхождения стал привлекателен даже для лагерных шкур. Да, ну а исправление... А с исправлением-то как же? Исправление – это понятие общественно-государственное и не совпадает с восхождением. Все судебные системы мира мечтают о том, чтобы преступники не просто отбывали срок, но и справлялись бы. То есть, чтобы другой раз не увидеть их на скамье подсудимых, особенно по той же статье. Впрочем, 58-ю никогда и не стремились исправить то есть второй раз, не посадить. Мы уже приводили откровенные высказывания тюрьмоведов об этом. 58-ю хотели истребить через труд, а то, что мы выживали, это уже была наша самодеятельность. Достоевский восклицает, кого, когда исправила каторга. Идеал исправления был и в русском пореформенном законодательстве. Весь чеховский сахалин исходит из этого идеала. Но успешно ли осуществлялся?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 Общие бараки, бригады, трудовые коллективы именно и призваны были рассеять, растерзать это опасное самоуглубление. Какое же в наших лагерях исправления только порча, усвоение блатной воровской морали, усвоение жестоких лагерных нравов, как общего закона жизни, криминогенные места, на языке тюрьмоведов, школа преступности. Писарев.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 «Я испытал на своей коже и костях те ошибки, которые теперь так принято именовать. Они ничуть не легче Майданека и Освенцима. Как отличить грязь от истины? Убийцу от воспитателя, закон от беззакония, палача от патриота. Если он идет вверх, из лейтенанта стал подполковником. Как мне, выходя после 18 лет от ситки, разобраться во всем хитросплетении?»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 Оно вообще никогда не достигает в лагерях. Выпускники лагеря научаются только лицемерию, как притвориться исправившимся, и научаются цинизму к призывам государства, к законам государства, к обещаниям его. А если человеку и исправляться не отчего? Если он и вообще не преступник? Если он посажен за то, что Богу молился, или выражал независимое мнение, или попал в плен, или за отца...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 мне пришлось носить в себе опухоль с крупной мужской кулак. Эта опухоль выпятила и искривила мой живот, мешала мне есть, спать. Я всегда знала о ней, хоть не составляла она и полупроцента моего тела, а архипелаг в стране составляет процентов 8. Но не тем была она ужасна, что давила и смещала смежные органы. Страшнее всего было,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 Оттого и считаю я, что в 30-е, 40-е и 50-е годы литературы у нас не было. Потому что безо всей правды не литературы Сегодня эту мерзость показывают в меру моды. Обмолвкой, вставленной фразой, довеском, оттенком. И опять получается ложь. Это не задача нашей книги. Но попробуем коротко перечислить те признаки вольной жизни, которые определялись соседством архипелага или составляли единый с ним стиль. Постоянный страх. Как уже видел читатель, не в 35-м, не в 37-м, не в 49 годами не исчерпаешь перечня наборов на архипелаг. Наборы шли всегда. Как не бывает минуты, чтоб не умирали и не рождались, так не было и минуты, чтобы не арестовывали.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 Ощущение беззаботности наши граждане не знали никогда. Прикрепленность. Если б можно было легко менять свое место жительства, уезжать оттуда, где тебе стало опасно, и так отряхнуться от страха, освежиться, люди вели бы себя смелей могли бы рисковать. Но долгие десятилетия мы были скованы тем порядком, что никакой работающий не мог самовольно оставить работу. И еще пропиской все были привязаны по местам. И еще жильем, которого ни продашь, ни сменишь, ни наймешь. И от того было смелостью безумной протестовать там, где живешь или там, где работаешь. Скрытность, недоверчивость. Эти чувства заменили прежнее открытое радушие гостеприимство еще не убитые и в 20-х годах.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 Никогда не был посажен, что, женясь, не сказал жене о своем прошлом. Был арестован брат его, Н.У. Так жена арестованного, пользуясь тем, что они с Н.У. в момент ареста жили в разных городах, скрыла его арест от своего отца и сестры, чтоб они не проговорились. Она предпочла сказать им и всем, и потом долго играть, что муж ее бросил. Это тайны одной семьи, рассказанные теперь через 30 лет. А какая городская семья не имела их? В 1949 году у соученицы студента ВИ арестовали отца. В таких случаях все отшатывались, и это считалось естественно, а ВИ не устранился, открыто выразил девушке сочувствие, искал, чем помочь.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 Мы сами помогали внедриться среди нас той абсолютной негласности, абсолютной дезинформации, которая есть причина причин всего происшедшего, и миллионных посадок, и их массовых одобрений. Ничего друг другу не сообщая, ни вопя, ни стеня, и ничего друг от друга не узнавая, мы отдались газетам и казенным ораторам. Каждый день нам подсовывали что-нибудь разжигающее,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 «Стукачество, развитое, умонепостижимо. Сотни тысяч оперативников в своих явных кабинетах и в безвинных комнатах казенных зданий и на явочных квартирах, не щадя бумаги и своего пустого времени, неутомимо вербовали и вызывали на сдачу донесений такое количество стукачей, которое никак не могло быть им нужно для сбора информации».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 Непременно, хоть один раз за его жизнь, до да предложили стать стукачом, а то и гуще. В новейшее время я делал проверки и среди арестантских компаний, и среди извечных вольняшек, кого, когда и как вербовали. И так оказывалось, что из нескольких человек за столом всем в свое время предлагали. Мандельштам правильно заключает. Кроме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 Тем более в гости не зовут и не сужают деньгами. В кипении большого города люди оказываются как в пустыне. А Сталину только это и нужно. А он смеется в усы гуталинщик. Академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакейские президенты Академии наук. Усатый шутник в издевку придумал, проверял человеческое сердце. Толстой советский граф остерегался не только посещать, но деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урожденной сабашниковой посещать семью ее посаженного брата. А легендарный Димитров, этот лев, рыкающий лейпцигского процесса, отступился... И не спас, предал своих друзей Попова и Танева, когда им, освобожденным по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет за покушение на товарища Димитрова. В крослаге они отбывали. Положение у семей арестованных было известно какое. Вспоминает ковешан из Калуги. После ареста отца От нас все бежали, как от прокаженных. Мне пришлось школу бросить. Затравили ребята. Растут предатели, растут палачи. А мать уволили с работы. Приходилось побираться. Одну семью арестованного москвича в 1937-м, мать с ребятишками, милиционеры повезли на вокзал ссылать». И вдруг, когда вокзал проходили, мальчишка лет восьми исчез. Милиционеры искрутились найти не могли. Сослали семью без этого мальчишки. Оказывается, он нырнул под красную ткань, обматывающую высокую разножку под бюстом Сталина. И так просидел, пока миновала опасность. Потом вернулся домой. Квартира опечатана. Он к соседям, он к знакомым, он к друзьям папы и мамы.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 Те, кто уволили мать Кавишан с работы, не отстранились? Внесли свою лепту? Те, послушные звонку оперативника, кто послали Никитину на черную работу, чтоб скорее стало стукачкой? Да те редакторы, которые бросались вычеркивать имя вчера арестованного писателя? Маршал Блюхер, вот символ той эпохи, сидел совой в президиуме суда,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 Они подписали в 1936-м. Венценосец тренировался в сюжете и на душах. Люди жили в поле предательства. И лучшие доводы шли на оправдание его. В 1937 году одна супружеская пара ждала ареста из-за того, что жена приехала из Польши. И согласились они так... Не дожидаясь этого ареста, муж донес на жену. Ее арестовали, а он очистился в глазах НКВД и остался на свободе. Все в том же достославном году старый политкоторжанин Адольф Добровольский, уходя в тюрьму, произнес своей единственной любимой дочери Изабелле «Мы отдали жизнь за советскую власть».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 И сам он уверен в своей добропорядочности и те кто держит речь на его могиле человек уходит из жизни так и не узнав в какой колодец зла можно сорваться массовая парша душ охватывает общество не мгновенно еще все двадцатые годы и начало тридцатых многие люди у нас сохраняли душу и представление общества прежнего помочь в беде, заступиться за бедствующих. Еще и в 1933 году Николай Вавилов и Мейстер открыто хлопотали за всех посаженных вировцев. Есть какой-то минимально необходимый срок растления, раньше которого не справляется с народом великий аппарат. Срок определяется и возрастом еще не состарившихся упрямцев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 Какое мужество требовалось, чтобы тысячи и тысячи ночей не сжечь, сберечь архивы осужденных, как Флоренского, или заведомо упречных, как философа Федорова? А какой подпольной антисоветской жгучей крамолой должна была казаться повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна»? Ее сохранил и Сидор Гликин.